Часть 2. Я бы предположил, что делом о случайном нападении фантомного убийцы... Примечание переводчика. Фантомный убийца – слово, которым обычно называют манеков, не имеющих конкретной мотивации и приносящих вред случайным людям на улице, вплоть до убийства. Дословно слово означает «уличный злой дух». Должен был бы заниматься уголовный отдел, но очевидно это дело имело отношение к странности под названием «фантомный убийца». Случилось это на дороге, ведущей в старшую школу на ветцу. Да, в ту самую школу на ветцу. По видимому, старшеклассников, возвращающихся из школы, резали сзади неким мастером предметом, и происходило это неоднократно. История подобного плана должна была уже давно стать серьезным инцидентом и попасть во все газеты, но единственная причина, по которой этого еще не произошло, заключалась в том, что ни одна из жертв не видела злодея, размахивающего огромным ножом, а единственное, что было порезано, Это школьная форма, без единой царапины на их телах. Пострадала только одежда. Конечно, если подобные злодей действительно существуют, мы обязаны были взяться за это дело, дабы ситуация не обострилась. Однако было сложно поверить, что какой-либо преступник или даже любой хороший человек смог бы провернуть такой трюк, как разрезание школьной формы, таким образом, чтобы ни одна жертва его не заметила. Может, это и получилось бы чудесным образом провернуть один-два раза, Но когда число жертв стало двухзначным, это действительно была работа кого-то на уровне Исикава Гаэмона. Примечание переводчика. Исикава Гаэмон. Годы жизни с 1558 по 1594. Легендарный японский герой-разбойник конца 16 века, кравший у богатых и раздававший награбленное бедным. Если это не чудо, то как минимум сверхчеловеческое мастерство. Однако этот инцидент является серьёзным вне зависимости от того, является ли это дело рук человека или нет. В настоящий момент всё пока что держится на уровне слухов, но если эта странность под названием Призрачный убийца действительно существует, то школа в этом наверняка замешана. И как и её выпускник, я не мог это проигнорировать. Я должен был что-то с этим сделать. Но не то, чтобы меня переполняла гордость за школу, когда я здесь учился. Скорее большую часть времени, что я здесь провел. Я был полон к ней ненависти. На уроках я неистово молился, чтобы метеорит, если он вдруг решит упасть на Землю, упал бы непременно на эту школу. Вспоминая те бурные чувства, что я испытывал в то время, я снова осознал, каким же чёрством был в старших классах. Как бы сильно я её не ненавидел, не стоит пытаться сбрасывать на неё метеориты. Удивительно, как мне вообще позволили закончить эту школу. Хотя я провёл свои школьные годы, глядя сверху вниз, в действительности снизу вверх, на мерзкую элиту с определённым чувством жалости, что стал жертвой системы образования, ориентированной на результаты тестов, но по иронии судьбы спустя пять лет вернулся домой как один из этих мерзких карьеристов, которые успешно сдали государственный экзамен. Если бы прошлый Я увидел меня сегодняшнего, я уверен, что он бы дал мне хорошую взбучку. Но знаете, я не могу не думать о том, что тогда мне было по-настоящему весело. Мои воспоминания в самом деле сияют подобно золоту». «Ах. К чему ты так демонстративно вздыхаешь, помощник инспектора Арараги?» Спросила Китзо Сима Сэмпай. Мы ехали к месту происшествия, на бросающейся в глаза патрульной машине, когда кит Сима Сэмпай спросил у меня об этом, сидя на пассажирском сиденье. Рядом со мной, сидящим за рулём. Поначалу я был счастлив, что мне дали возможность сесть за руль. «Это же патрульная машина! Патрульная машина!» Но это оказалось не так весело из-за того, что Кидзосима-сэмпай постоянно делала мне замечания. «Не слишком ли поздно ты включаешь поворотник?» Или «Будет быстрее, если мы поедем этим путём?» В отличие от су которая постоянно меняла форму общения, кидзосима постоянно обращалась ко мне, помощник инспектора Рыраги. Поскольку она сама была инспектором, создавалось впечатление, что она пытается установить чёткую иерархию каждый раз, когда она так делает. Интересно. «Неужели я действительно с точки зрения выгляжу наглым ребёнком?» «В конце концов, я не такая мягкая, как Соотиан. И непременно тебя хорошенько закалю. Может, станешь начальником отдела. А может, начальником полиции?» «Не думаю, что смогу зайти так далеко. Для такого нерешительного человека, как я, этот путь элиты слишком уж крут. Кроме того, на этом пути будет множество ловушек и подводных камней. Я так могу и всё бросить». «А ты ожидал, что путь элиты будет бесконечным пиршеством? Но не волнуйся». Даже если ты бросишь учёбу, отдел слухов всегда готов взять тебя в качестве мелкой сошки. Впрочем, у меня нет большого желания оставаться в родном городе. Если честно, желания не было абсолютно никакого. Если бы у меня была к нему хоть какая-то привязанность, я бы заметил это за четыре года. Но похоже, что Кидзасима сэмпай думала, что всё совсем наоборот. Но вот, опять ты пытаешься вести себя грубо. Эх, ну что поделаешь с этими детьми? Сказала она, не понимая всех моих сложностей. Казалось, что всем СМП имела привычку вести себя слишком по-сэмпайски, даже когда в этом нет необходимости. Слишком по-сэмпайски, или скорее слишком по-взрослому. Возможно, таким образом она пыталась компенсировать тот факт, что перестала стареть ещё в средней школе. Хотя если бы это было так, то как-то совсем не по-взрослому вставать на пути у таких чувств. Между прочим, официально ответственная за меня на время стажировки в департаменте полиции на УЭЦу, другими словами, та, которой не повезло возиться со мной. Была русалка Суо цзэнка Но меня специально поставили в пару Китзо засима сэмпай ради этого дела с фантомным убийцей. Такая вот комбинация. Я прошёл через тяжёлое сражение вместе с Суо-сан в другом деле, но Кит засима сэмпай была выпускницей школы на ОЭЦУ, как и я. Хоть мы и учились в разное время, Китзо засима сэмпай была моим сэмпаем не только как инспектор департамента полиции на ОЭЦУ, но и как ученица школы на ОЭЦУ. Так что я с радостью готов принять её роль сэмпая. К же я и без того уважаю Кидзесиму сэмпай. Честно говоря, в моей жизни никогда не было никого, кого бы я по-настоящему называл сэмпаем, так что меня всё устраивало. Это интересно. Я был уверен, что был единственным бессмертным учеником школы на ОЭЦу с момента её основания. И это была невероятно тщеславная мысль. Может, они и не были бессмертными, но до тебя здесь училось много полу-юкаев, насколько мне известно. Действительно. И их было достаточно много, если верить её осведомлённости. Учитывая это, можно сказать, что странности не были такой уж редкостью, как я думал раньше. Значит, учреждение отдела слухов тем более было необходимо. Да. Хотя я раньше и не встречала такого неординарного случая, как твой, помощник инспектора Арараги. Но разве не у каждого школьника есть свои особые обстоятельства? Я уверен, что в мире нет ни единого старшеклассника, который провёл бы свою юность блаженно, без единой заботы. Задумавшись над этим, я пришёл к выводу, что это, скорее всего, правда. Настолько точно сказано, что мне даже нечего ответить. Например, даже Сензюгахара Хитаги провела два года из трех в невесомом состоянии. Возможно, было ещё много таких учеников, которых я просто никогда не замечал. Может быть, даже в классе 1.3 в свой первый год, который привёл меня в отчаяние. Может, и этот человек. Но с другой стороны, хотя вампирские способности моего тела и причиняли определённые неудобства в повседневной жизни... Они определенно не с трудностями, с которыми приходится сталкиваться, когда твое тело кукла, сделанная из грязи. Интересно, какая была жизнь Кид за в старших классах? На самом деле, было не так уж и трудно. А люди, на удивление, мало интересуются обстоятельствами жизни других людей. И поскольку Гаэн Сан с легкостью меня вычислила, значит, моя маскировка тоже была не идеальной. Я вы лично встречались с Гэнсан? Нет, она была знакомой знакомого знакомого моих бабушки и дедушки. если мне не изменяет память». Хм. су тоже говорила, что не встречалась с гэн лично. Никогда бы не подумал, учитывая её приветливый характер, но вполне возможно, что она была таким манипулятором, с которым мне так уж и просто встретиться лицом к лицу. Хотя, честно говоря, я и сам-то не так часто с ней встречался. И то, в большинстве случаев, не без помощи она нокитян. «Ах да. Возможно ли, что где-то среди знакомых ваших бабушки и дедушки или среди знакомых их знакомых Был человек по имени Теори Тодосуру. Он был специалистом по куклам. М -м -м. К сожалению, это имя мне незнакомо. А кто это? Кахай Гэнсан, а также главный создатель куклы Трупа, которую я знаю. Я спросил ее об этом на всякий случай, но похоже, что удивительного совпадения не случилось. Впрочем, это меня не сильно расстроило. Сеть Гэнсан была довольно обширной, и Теори Тодосуру находился на ее задворках, подобно Ошнамэма или Кайкидеисю. Так что естественно, что они всё так красиво встали на свои места. В любом случае, именно благодаря ей я смогла найти работу, так что я очень благодарна Гаэн-сан. В наше время трудно найти работу, даже не являясь големом. Не буду вдаваться в подробности, но я прикладывала к этому очень много усилий, понятно? Пока не было создано дел кадров. То есть вы начальник отдела здесь с самого момента основания? Да. Сейчас нас осталось двое. Остальные погибли при исполнении. а «Неужели здесь настолько всё сурово?» Но когда я в замешательстве повернулся в её сторону, Китзосима с МП резко меня одёрнула. «Смотри на дорогу!» Весёлым голосом. Да шучу я. Просто после организации дела все разъехались по разным префектурам. В конце концов, надо было пустить корни в других местах. Поскольку шефу хотелось занять руководящую должность, а я просто любила свой город, мы остались в полицейском департаменте на ОЭЦу. Разъехались по разным префектурам. пустить корни в других местах, другими словами, организовывать новое отдело слухов. Получается, что они занимались всей этой закулисной деятельностью, пока я сидел над учебниками в университете. Или, может, это всё началось, когда я ещё даже не поступил в старшую школу на ОЭЦО? Если это так, то ближе к истине было бы сказать, что первый отдел слухов был учреждён в полицейском департаменте на ОЭЦО не потому, что это был мой родной город, а потому, что это был родной город Китзасимусампай. Хотя нет, не похоже, чтобы причина была всего одна. Ах, но и но. У этого мира настолько обширная обратная сторона, что мне прямо захотелось поверить в теории заговора. И не только обратная, но и боковая сторона. В первую очередь, по сравнению с нынешней деятельностью Ханекава Цубаса за границей, планы Гайенсан были значительно более тихими, хотя, возможно, и не столь благими. Но беспокоиться не о чем. Если так посмотреть, то ты уже давно преодолела тот уровень, Когда я мог беспокоиться о тебе, Ханакава-сан. Что такое помощник инспектора Рараги? Мы уже почти на месте. Ностальгия это прекрасно, но жить нужно настоящим, ради будущего. Похоже на какой-то афоризм. Правда вот не у меня, Нюкидзасима-санпай, нет будущего.